Гомельский погром. Интересно, кого следовало бы судить по статье о нападении одной части населения на другую после событий в Гомеле 29 августа? Потому что в тихом белорусском Гомеле отряд самообороны развивался под руководством местного отделения еврейской партии Бун. Еще 1 марта 1903 года эта организация отпраздновала годовщину казни Александра II, выехала за город и палила из револьверов по портретам государя и по иконам. Потом пили водку, плясали. Одним словом, развлекались как могли. Впрочем, согласно полицейским донесениям и в других случаях некоторые гомельские обыватели имели возможность наблюдать целые учения еврейской молодёжи. За городом человек до 100 участников. Поголовное вооружение, с одной стороны, осознание своего численного превосходства, с другой подняло дух еврейского населения настолько, что среди молодёжи стали говорить уже не о самозащите, а о необходимости отомстить за Кишиневский погром. Действительно, ведь христиан в Кишиневе убили всего пятерых, а евреев почти сорок. Ги Волк, с точки зрения племенной морали, тут действительно необходимо отомстить. Евреи в Гмеле стали держать себя прямо вызывающе. Случаи оскорбления крестьян и рабочих, как на словах, так и действиями, стали повторяться всё чаще и чаще. Случаи ждали, и он, разумеется, представился. 19 августа 1903 года на рынке подрались торговка селёдками Молицкая и некий Шлыков. Под одним данным Молицкая плюнула в лицо покупателя, под другим ударила его селёдкой. Один кавказский человек даже предположил, что Молицкая исполняла национальный танец с селёдками и случайно рубанула по Шлыкову. Но эту гипотезу мы отклоняем как несерьёзную. Что сделал Шлыков Молицкой, история умалчивает, но несколько евреев напали на Шлыкова и стали его бить. Несколько крестьян пытались оттащить его, но тут раздались условные свистки, созывавшие евреев, и это моментально подняло всё еврейское население города. Отовсюду раздавались крики: "Евреи, евреи, на базар, русский погром!" Обратим внимание именно так: русский погром. Побросав покупки, крестьяне спешно стали выезжать из города. Очевидцы свидетельствуют, что настигая русских, евреи били их нещадно, били стариков, били женщин и даже детей. Одну девочку, например, схватили за волосы, волочили по мостовой. Крестьянин Селков стоял в стороне, ел булку. К нему подбежал еврей, нанёс смертельный удар ножом в шею и убежал, скрылся в толпе. До самого вечера евреи сбивали русских и, главным образом, крестьян, которые не могли оказать никакого сопротивления как по своей малочисленности, так и по отсутствию средств к самозащите. Но тупые они, русские крестьяне. Ведь земледельцами становятся самые убогие. Это хорошо известно о Шкеназе. Нет бы крестьянам запастись револьверами, а еще лучше пулеметами, как цивилизованным людям. Обвинительный акт местной прокуратуры свидетельствует, что события в этот день безусловно имели характер русского погрома. Интересно отметить, были и русские спасённые евреями от бесчинства толпы. Например, за неким офицером гналась озверелая толпа, и этого офицера спрятала себя раввин Майнс. Так что в бесчинствах принимали участие не евреи вообще, а некая их часть, а другая часть спасала русских. Даже 1 сентября не было револьверов у рабочих, когда после гудка на обед стали они выходить такими возбуждёнными, что полиция сразу же перегородила мост, ведущий в еврейскую часть города. Когда рабочие растеклись по боковым улочкам, там полетели камни в окна ближайших еврейских домов. Не только на погромщиков, но и на полицию нападали евреи в этот день. Пристова, который пытался навести порядок, сбили с ног двумя кирпичами, брошенными ему в спину из еврейской толпы. Пристов упал и потерял сознание. "Жги де Пристова убили!" закричала русская толпа и принялась ожесточённо грабить еврейские дома и лавки. Только солдатская рота могла прекратить беспорядки, причём евреи бросали камни и стреляли из револьверов в военных. Рота дважды стреляла в погромщиков, и в русских и в еврейских было несколько убитых и раненых солдатами. В этот день еврейская молодёжь нападала на русскую толпу, не хотела расходиться, даже в полицию и военных бросала камни и стреляла. Но не хотели они прекращения погрома. Они хотели драться с русскими, мстить за кишинёвский погром. Особенно часто еврейские боевики нападали на одиноко идущих русских. Убили крестьянина и некого нищего, наверное, из лихих врагов еврейского народа. К вечеру после второго залпа по толпе погром прекратился. Число убитых называют очень разным. От пяти евреев и четырех христиан до двадцати убитых с каждой стороны плюс несколько раненых, полицейских и солдат. Как мы видим, потери в любом случае примерно равны, причем солдаты и полицейских стремились убить только евреи. Описания этих событий у современных авторов евреев отсутствуют. С их точки зрения не было этого ничего. Ни вооруженный до зубов еврейской толпы, ни выстрелов по русским рабочим, по полиции. Не было нападения на почему-то ненавистных евреям крестьян на базаре. Все это, наверное, придумали антисемиты в редакции газеты «Бессарабец» и не иначе, по заданию полиции. Но вот современники событий были порой откровенны. Гомельский погром не застал врасплох, к нему уже давно готовились и не было. В тот же после кишинёвских событий приступили к организации самообороны. Теперь, наверное, Бялики и Жаботинский могли уже не так сильно презирать еврейскую покорность.